Но стоило сесть за руль, и оказалось, что полученный утром урок не прошел даром, что-то в мозгу принарядилось к скользкой дороге и автоматически выбирало нужный режим, позволяя сосредоточиться на более актуальных вещах. На том, чтобы не дать себя ослепить ярким фарам встречного и вовремя узнать впереди нужный поворот, за камуфлированной уличными огнями и темнотой Валерия Александрович доехал до Байконурской без единого приключения. "О ты молодец", сказал батя, когда он въехал во двор и осторожно пробирался между припаркованными автомобилями. "Совсем хорошо ездить стал. Но члёт повсюду а ты спокойненько так". Но тут же схватился за ремень безопасности и закричал: "Да не отвлекайся, смотри, куда руль кротишь, чуть чего не задел". От предложения подняться в родительскую квартиру И выпить с дороги горяченького чайку Валерий Александрович отказался, то есть он бы, конечно, с удовольствием, но ему было известно по опыту, что такой визит затянулся бы еще дольше, чем батин к дантисту, а на часах и так уже маячил половина восьмого. Кроме того, после чая с мамиными плюшками захочется на диван, а не на улицу к остывшему москвичу. А еще тащиться до дома через весь город нет, уж, лучше отмучиться сразу. Вы с мамой лучше моим позвонить, что я выехал, попросил отца. Тот явно был слегка обижен решением сына, но позвонить обещал. Когда Валерий Александрович снова, уже в четвёртый раз за сегодня, подъехал к железнодорожному переезду, шлагбаум был закрыт. Жуков тоскливо вздохнул про себя, готовясь к новому ожиданью. Потом вспомнил, что больше никуда не спешит. обрёл философское видение проблемы и включил радио. Шлагбаум явно уловил перемену в его настроении и поняв, что не сможет отравтить ему жизнь, медленно поднялся. Жуков без проблем наволочил чёрную речку, потом бывший Кировский проспект, и въезжая на мост, даже на миг оторвал глаза от кормы впереди идущей машины и покосился направо, налево, привычно впитывая раскинувшуюся вокруг красоту. Есть всё-таки свои плюсы и в зимней езде, подумалось ему. А что может взять да с девчонками в орехово съездить, печку натопим. Он трезво сказал себе, что для путешествий по загородным дорогам следовало бы для начала обуть москвич в соответствующую резину, желательно шипованную, ценные на которую. Однако столь мелкая бытовая проблема уже не способна была испортить ему настроение по сравнению с тем, что он сегодня преодолел. Повернуться вдвоем на Московский проспект показался ему поворотом на финишную прямую. Валерий Александрович без привычной ревности подумал об Алексее Снегирёве и его Ниве, оборудованной всякими полезными приспособлениями. Самым полезным из всех Жукову казался сотовый телефон и система громкой связи, позволявшие говорить, не отрываясь от процесса езды. Такой телефон Для шефта мобильными при бомбасами всегда представлялся Жукову чем-то лично для него сугубо недостижимым. А собственно почему? Он представил, как выглядел бы изящный маленький аппарат на архаичной приборной доске его 408-го и вслух рассмеялся. Ему вдруг вспомнилось Удивительные картины, которые он не так давно наблюдал на площади Востани. Два Запорожца, стоявшие на припаркованных трейлерах. Оба Запорожца были выкрашены в одинаковый яично-жёлтый цвет и со всеми признаками спортивного оснащения, вроде разных там дуг безопасности. на месте снятых задних сидений и смахивающих на пропеллеры вентиляторов, установленных перед воздухозаборниками. Кто с кем на них состязался и за какие призы так осталось неведомо. А если серьёзно, можно было бы, как иногда и поступал Снегирёв, прямо сейчас позвонить Нине и поинтересоваться, не надо ли что купить по дороге. Жуков нашёл глазами место, где мог бы присутствовать, но не присутствовал телефон, и мысленно пробежался по содержимому домашнего холодильника. Хлеб почти сразу осенило его. Утром было меньше полхлеба, да наверняка ещё потратили за обедом.